Право на уважение. Есть как бы две жизни. Одна – важная и почтенная, а другая – снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы говорим «будущий человек, будущий работник, будущий гражданин». Что они еще только будут, что потом начнут по-настоящему, что всерьез это лишь потом, а пока – Милостиво позволяем им путаться под ногами, но удобнее нам без них. Нет. Дети были и дети будут. Дети не захватили нас врасплох и ненадолго. Дети не мимоходом встречены знакомый, которого можно наспех обойти, отделавшись улыбкой и поклоном. Дети составляют большой процент человечества, населения, наций, жителей, сограждан. Они наши верные друзья. Есть, были и будут. Существует ли жизнь в шутку? Нет. Детский возраст – долгие важные годы в жизни человека. Жестокие законы Древней Греции и Рима позволяют убить ребенка. В средние века рыбаки вылавливают из рек неводом тела утопленных младенцев. В XVII веке в Париже детей постарше продают нищим а малышей у собора Парижской Богоматери раздают даром. Это еще очень недавно, и по сей день ребенка бросают, когда он помеха. Растет число внебрачных, подкинутых, беспризорных, эксплуатируемых, развращаемых, стезуемых детей. Закон защищает их, но в достаточной или мере. Многое изменилось на свете. Старые законы требуют пересмотра. Мы разбогатели. Мы пользуемся уже плодами не своего, а чужого труда. Мы наследники, акционеры, совладельцы громадного состояния. Сколько у нас городов, зданий, фабрик, шахт, гостиниц, театров. Сколько на рынках товаров. Сколько кораблей их перевозят. Налетают потребители и просят продать. Подведем баланс. Сколько из общей суммы причитается ребенку. Сколько падает на его долю не из милости, не как подаяние? Проверим на совесть. Сколько мы выделяем в пользование ребячьему народу, малорослой нации, закрепощенному классу? Чему равно наследство и каким обязан быть дележ? Не лишили ли мы, нечестные опекуны детей, их законной доли? Не экспроприировали ли? Тесно детям, душно, скучно, бедная у них суровая жизнь. Мы ввели всеобщее обучение, принудительную умственную работу. Существует запись и школьная рекрутчина. Мы взвалили на ребенка труд согласования противоположных интересов двух параллельных авторитетов. Школа требует, а родители дают неохотно. Конфликты между семьей и школой ложатся всей тяжестью на ребенка. Родители солидаризуются с не всегда справедливыми обвинениями ребенка школой, чтобы избавить себя от навязываемой ею опеки над ребенком. Солдатская учеба – тоже лишь подготовка к дню, когда призовут солдата к подвигу. Но ведь государство обеспечивает солдата всем. Государство дает ему крышу над головой и пищу. Мундир, карабин и денежное довольствие являются правом его, не милостыней. А ребенок, подлежа обязательному всеобщему обучению, Должен просить подаяние у родителей или общины. Женевские законодатели спутали обязанности и права. Тон декларации, не требования, а увещевание, возвращение к доброй воле, просьба о благосклонности. Декларация прав ребенка, принятая в Женеве Международной унии помощи детям и утвержденная затем Лигой Наций в 1929 году. Школа создает ритм часов дней и лет. Школьные работники должны удовлетворять сегодняшние нужды юных граждан. Ребенок – существо разумное. Он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни, не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь. Ребенок не глуп. Дураков среди них не больше, чем среди взрослых. Облаченную в пурпурную мантию лет, как часто мы навязываем бессмысленные, некритичные, невыполнимые предписания. В изумлении останавливается подчас разумный ребенок перед агрессией язвительной седовласой глупости. У ребенка есть будущее, но есть и прошлое. Памятные события, воспоминания и много часов самых доподлинных одиноких размышлений так же как и мы не иначе он помнит и забывает ценит и недооценивает логично рассуждает и ошибается если не знает осмотрительно верит и сомневается ребенок иностранец он не понимает языка не знает направления улиц не знает законов и обычаев порой Предпочитает осмотреться сам. Трудно? Попросит указания и совета. Необходим гид, который вежливо ответит на вопросы. Уважайте его незнание. Человек злой, аферист, негодяй воспользуется незнанием иностранца и ответит невразумительно, умышленно вводя в заблуждение. Грубиян буркнет себе под нос. Нет мы недоброжелательно осведомляем, огрыземся и лаемся с детьми, отчитываем, выговариваем, наказываем. Как плачевно убоги были бы знания ребенка, не приобрети он их от ровесников, не подслушай, не выкради из слов, и разговоров взрослых. Уважайте труд познания, уважайте неудачи и слезы. Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено, Не только разбитый стакан, но и порезанный палец, синяк, шишку, а значит боль. Клякса в тетрадке — это несчастный случай, неприятность. Когда папа прольет чай, мамочка говорит «Ничего», а мне всегда попадает. Непривычные к боли, обиде, несправедливости дети глубоко страдают и потому чаще плачут, но даже слезы ребенка вызывают шутки, кажутся менее важными, сердят. Иш распищался, ревет, скулит, ню не распустил. Букет слов из словаря взрослых, изобретенный для детского пользования. Слезы упрямства и каприза — это слезы бессилия и бунта, отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на халатность опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуждают, проявление плохого самочувствия и всегда страдания. Уважайте собственность ребенка и его бюджет. Ребенок делится со взрослыми материальные заботы семьи, болезненно чувствует нехватки, сравнивает свою бедность с обеспеченностью соученика, беспокоится из-за несчастных грошей, на которые разоряет семью. Он не желает быть обузой. А что делать, когда нужно и шапку, и книжку, и на кино? Тетрадку, если она исписалась, и карандаш, если его взяли или потерялся. А ведь хотелось бы и дать что-либо на память близкому другу и купить пирожное и одолжить соученику столько существенных нужд, желаний и искушений и нет. Не вопиет ли факт, что в судах для малолетних преобладают именно дела о кражах? Недооценка бюджета ребенка мстит за себя. Наказания не помогут. Собственность ребенка – это не хлам а нищенские убогие материалы и орудия труда — надежды и воспоминания. Немнимые, а подлинные сегодняшние заботы и беспокойства, горечь и разочарование юных лет. Ребенок растет, интенсивнее жизнь, чаще дыхание, живее пульс, ребенок создает себя, его все больше и больше, глубже врастает в жизнь, растет днем и ночью, и когда спит, и когда бодрствует, и когда весел, и когда печален, когда шалит, и когда стоит перед тобой и кается. Бывают весны удвоенного труда развития и осеннее затишье. Вот разрастается костяк, и сердце не поспевает. То недостаток, то избыток. Иной химизм угасающих и развивающихся желез. Иные неожиданности и беспокойства то ему надо бегать так, как дышать, бороться, поднимать тяжести, добывать, то затаиться, грезить, предаться грустным воспоминаниям. Попеременно то закалка, то жажда покоя, тепла и удобства, то сильное горячее стремление действовать, то апатия, усталость, недомогание, боль, простуда, жарко, холодно, сонливость, голод, жажда, Недостаток чего-либо или избыток, плохое самочувствие – это не каприз и не школьная отговорка. Уважайте тайны и отклонения тяжелой работы роста. Уважайте текущий час и сегодняшний день. Как ребенок сумеет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня сознательной, ответственной жизнью? Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство завтрашнему дню – Не остужать, не спешить и не гнать. Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится. И это всегда всерьез. Раненая минута станет кровоточить, убитая — тревожить призраком дурных воспоминаний. Позволим детям упиваться радостью утра и верить. Именно так хочет ребенок. Ему не жаль времени на сказку, На беседу с собакой, на игру в мяч, на подробное рассматривание картинки, на перерисовку буквы, и все это любовно. Он прав. Мы наивно боимся смерти, не сознавая, что жизнь — это хоровод умирающих и вновь рождающихся мгновений. Год — это лишь попытка понять вечность по-будничному. Миг длится столько, сколько улыбка или вздох. Мать хочет воспитать ребенка не дождется снова и снова иная женщина и снова встречает и провожает человека мы неумело делим годы на более и менее зрелые, а ведь нет низрелого сегодня нет никакой возрастной иерархии никаких низших и высших рангов боли и радости надежды и разочарований играю ли я или говорю с ребенком переплелись две одинаково зрелые минуты моей и его жизни И в толпе детей я всегда на мгновение встречаю и провожаю взглядом и улыбкой какого-нибудь ребенка. Сержусь ли? Мы опять вместе. Только моя злая, мстительная минута насилует его важную и зрелую минуту жизни. Отрекаться во имя завтра? А чем оно так заманчиво? Мы всегда расписываем его слишком яркими красками. Сбывается предсказание. Валится крыша, ибо не уделено должного внимания фундаменту здания.